туманном Тавризе. Город Таврис, Табрис, Тебриз, как принято называть его сейчас, в 600 километрах от Тигерана стал местом, где Грибоедов провел в целом почти два с половиной года, приезжая туда на долгие сроки четыре раза, так как именно в этом городе при абасмирзе постоянно находилось посольство России в Персии. История этого города насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Он множеством раз переходил из рук в руки во время бесчисленных, в том числе турецко-персидских и русско-персидских войн. В XVI веке Табриз был столицей государства Сифивидов, трижды разрушался в 858, 1041 и 1721 годах из-за мощных землетрясений. Как отмечал писатель Мамед Саид Ардубади в романе Таврис туманный, описывая, правда, более поздний период в истории города, Таврис имеет 200 караван-сараев, 19 больших мечетей, 21 баню и до 15 тысяч лавок из красного кирпича. Это самый крупный торговый город Ирана, центр провинции, в которой несколько тысяч деревень с трехмиллионным населением. Очень важно отметить, что русская дипломатическая миссия в Тавризе была учреждена впервые именно в 1819 году и именно Мазаровичем и Грибоедовым, которые передали об Абасмирзе судьбоносный документ акт императора Александра I от 8 мая 1819 года о признании его наследником персидского престола. Ранее 16 января 1818 года император подписал манифест о том, что Гюлистанский договор следует считать окончательным и незыблемым. Русская миссия имела тогда двойное подчинение: азиатскому департаменту коллегии иностранных дел в Петербурге и главноначальствующему в Грузии генералу Ермолову. Английская же миссия работала в Тавризе к тому времени уже три года, но с приездом русских дипломатов утеряла свою дипломатическую монополию при Абас Мирзе. Была страница 69. В Тавризе поэт попал в очень узкий круг своих сотоварищей по службе, который ничуть не располагал его к литературному творчеству. Как писал Грибоедов, «Сотруженики не русские И ему даже свои стихи читать некому. Он имел здесь в виду прежде всего своего начальника, католика Мазаровича, который поначалу показался поэту милым созданием, а потом все более раздражал своим непрофессионализмом, ханжеством и набожностью. Поэту приходилось частенько спасаться от его компании простым способом: это «Из постели на лошади в поле. Полное собрание сочинений, том 3, страница 101. не очень сблизился Грибоедов и с Актуариусом, регистратором Андреем Карловичем Амбургером. 1830 год упоминается приблизительно немцам по происхождению, хорошим малым, особой – прегорячий, по словам поэта, но не совсем ответственным и твердым по характеру, что впоследствии будет иметь свои отрицательные последствия. Самбургером Грибоедов прослужит по персидской части до конца своих дней, ведь тот 25 апреля 1828 года будет назначен генеральным консулом в Табризе и останется на этом посту до смерти поэта. Нам придется еще встретиться с ним в ходе дальнейшего повествования, а переводчиком при был тогда поручик Шамир Бегляров, с которым у поэта сложились нормальные отношения. Удивительно, но дипломатическая колония европейцев в Тавризе была настолько пестрой и многонациональной, что это вызывало у поэта искреннее удивление. В одном из писем он рассказывал о похоронах некоего Кастальди. Вот вам чин погребения. Покойник был неаполитанец, католик, отпевали его на халдейском языке. Духовный клир нестарияне, арияне. Макарияне, манихейцы, а плачевники? европейцы, французы, англичане, итальянцы. И какое же разнообразие вер и безверия. Православные, греки, реформаторы, пресбитерияне, сунни и шии, а всего навсего лиц с 20 очень пестро, а право не лгу. Полное собрание сочинений, том 3, страница 46. В такой пестрой атмосфере таврийской дипломатии и набирался опыта молодой поэт-дипломат. Главной своей обязанностью во время пребывания в Тавризе Грибоедов считал заботу о находившихся в плену соотечественниках, которые, в соответствии с Гюлистанским договором 1813 года между Россией и Персией подлежали возвращению на родину. Особенно его волновала судьба солдат русского батальона под командованием бежавшего в Персию вахмистра Самсона Мякинцева, находившихся на шахской службе, но выразивших желание вернуться в Россию после энергичной агитации Грибоедова. И не следует удивляться, что эта бурная деятельность вызвала самое резкое противодействие с персидской стороны, и уже в 1819 году Поэт почувствовал на себе ту же опасность, которая обернулась трагедией через десять лет. Остались записи в дневнике писателя, которые говорят сами за себя. Хлопоты за пленных, бешенство и печаль. Подметные письма. Голову мою положу за несчастных соотечественников. «Мое положение два пути, куда Бог поведет. Забит до смерти. «Четырем человеком руки переломали. 60 захватили. Резанные уши и бытаги при мне. Во второй раз привожу солдат к шахзиде. Он их берет на исповедь поодиночке, подкупает, не имеет ни в чем успеха и бесится. Полное собрание сочинений том 2, страница 315. Показателям диалог Грибоедова и Абасмерзы, которого поэт называет Наиб-султаном, наследником престола. Великим мне недоброжелателем по поводу возвращения солдат. Наиб-султан. Видите ли этот водоем, Он полон, и ущерб ему невелик, если разольют из него несколько капель. Так и мои русские для России. Я. Но если бы эти капли могли желать возвратиться в бассейн, зачем им мешать? Наиб-султан. Я не мешаю русским возвратиться в отечество. Я Я это очень вижу. Между тем их запирают, мучают, до да нас не допускают. Наиб-султан, что им у вас делать? Пусть мне скажут, и я желающих возвращу вам. Я. Может быть, ваше высочество так чувствуете, но ваше окружающее совсем иначе. Они и тех, которые уже у нас во власти, снова приманивают в свои сети, обещают золото, подкидывают письма. Наیب-султан, это не тайна. Это было сделано по моему приказанию. Зачем вы не делаете, как англичане? Они тихи смирны. Я ими очень доволен. Я Англичане нам не пример, и никто не пример. Поверенный в делах желает действовать так, чтобы вы были им довольны, но главное чтобы быть правым перед нашим законным государем, императором. Полное собрание сочинений, том 2, страницы 315-316. И вот итог борьбы. Пришли доложить, что из 70 человек мною приведенных, один только снова перешел на службу к его высочеству, но и этот ушел от них, бросился ко мне в ноги, просил, чтобы я его в куски изрубил, что он обеспамятовал, сам не знает, как его отсунули от своих и прочее. Там же страница 317. Поэт решает, несмотря на опасности, сопровождать 158 русских солдат в их пути до Тифлиса и потом шутливо напишет: Разнообразные группы моего времени. Я Авраам. Там же страница 318. Вывод отряда совершился вопреки желанию персидского правительства, лишавшегося солдат, из которых оно, не имея своих обученных частей, составляло войска так называемых сарбазов. Грибоедовым при этом двигали порыв патриотизма и забота не только о солдатах, но и о престиже России. А путь к родине оказался подстать библейским временам. В Тбилис отряд добрался лишь через месяц. испытав лишения, издевательства, попытки спаивания и подкупа солдат, нехватку продуктов и даже нападения. В Маранде камнями в нас швыряют. трех человек зашибли. В нас бросали камнями, и я, с сознательным молчанием скрывал перед моими собственными людьми ярость меня душившую, и они вели себя спокойно. Полное собрание сочинений, том 2, страница 318. Дело дошло до того, что опасаясь худшего, Грибоедов, чтобы избежать опасностей, вооружив отряд пятью-десятью копьями, тайно вывел его из Нахичевани, где поэта косвенным путем предупредили, что меня вполне могут взять под арест, впредь до нового приказа из Тавриза. Усердие и смелость Грибоедова, выведшего как пророк свой народ в родные места, была высоко оценена кавказским наместником Ермоловым. увидевшим то, каким потенциалом обладает молодой дипломат. В письме к Мазаровичу он писал: "При всем случае приятно мне заметить попечение Грибоедова о возвратившихся солдатах, и не могу отказать ему в справедливой похвале за исполнение возложенного вами на него поручения, где благородным поведением своим вызвал он не благоволение, а бас мерзы и даже грубости, в которых не менее благородно остановил его". дав ему уразуметь достоинство русского чиновника. Однако ходатайство Ермолова о награждении Грибоедова было отклонено с разъяснением, что дипломатическому чиновнику так не следовало поступать. Шостакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год. Страница 63. Позднее Грибоедов продолжал работу по возвращению в Россию русских солдат, что привело к его резкому конфликту с поверенным в делах Великобритании в Персии Генри Уилоком, брат которого капитан артиллерии Эдуард вместе со своими слугами склонял русских солдат к измене родине и даже доставил двоих обманутых обратно в Табриз. В своей ноте поверенному от 14 августа 1820 года Грибоедов весьма справедливо замечал: не почувствуют ли персияне, что им позволительно продолжать свое заслуживающее порицание поведения в отношении русских солдат-перебежчиков, находя поощрение в снисходительности и добрых услугах, оказываемых им в этих случаях подданными одной европейской державы? Полное собрание сочинений, том 3, страница 190. Вынужденный информировать о конфликте, лондонское начальство Уилок охарактеризовал Грибоедова как малоопытного и неблагоразумного молодого человека, со вспыльчивым и необузданным характером, хотя и понимал всю недостойность своего поведения. Именно Уилок через восемь с половиной лет станет одним из закулисных дирижеров тигранской трагедии, истоки которой лежали прежде всего в конфликте интересов великих держав в Персии. Такие истории в жизни поэта, как Авраамова спасение соотечественников, не могли не повлиять на его мироощущение. Весьма показательны, например, слова о Грибоедове его друга Бегичева. Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование. Я улыбнулся и отвечал: "Бред поэта, любезный друг". "Ты смеешься», — сказал он, "но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатов". Магомед успел, а чего же я не успею?" И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль. Грибоедов. В воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 29. Грибоедов, пробыв на Кавказе и в Грузии три месяца, 10 января 1820 года отправляется назад в Таврис. где и пробудет до осени 1821 года. Долгая и уединенная жизнь в этом городе сослужит ему огромную пользу. Он еще больше узнает нравы и обычаи Персии, обогатит свой дипломатический опыт, почти в совершенстве выучит персидский язык, прочтет всех персидских поэтов и сам научится писать стихи на этом языке.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 Созданию комедии «Горе от ума». Речь идет о следующем эпизоде, рассказанном Булгариным. Будучи в Персии в 1821 году, Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, об артистах. Он лег спать в киоске в саду и видел сон, представивший ему любезное отечество. Совсем что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места и зоны. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план горя от ума и сочиняет несколько сцен первого акта. Комедия сия заняла все его досуги, и он окончил ее в Тефлисе в 1822 году. Приехав в Москву, Грибоедов почувствовал недостатки своей комедии и начал ее переделывать. Грибоедов, страница 16. Письмо Грибоедова, написанное авторизя 17 ноября 1820 года неизвестной женщине, к поэт, по-видимому, питал теплое чувство, подтверждает сведения, приводимые Булгариным. В этом письме писатель описал свой сон, в котором он попал на праздничный вечер в незнакомый дом и среди многих гостей увидел свою знакомую. Тут вы долго ко мне приставали с вопросами, написал ли я что-нибудь для вас? Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма. Вы досадовали, дайте мне обещание, что напишите. Что же вам угодно, сами знаете. Когда же должно быть готово? Через год непременно. Обязываюсь через год клятву дайте, и я дал ее с трепетом. После этого писатель пробудился. Хотелось опять позабыться тем же приятным сном, не мог. Встав, вышел освежиться, чудное небо. Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии. Моэдзин с высоты минара звонким голосом возвещал ранний час молитвы. Ему вторили со всех мечетей, и наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла мое беспамятство, затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать и живо помню моё обещание во сне дано, наеву исполнится. Полное собрание сочинений, том 3, страница 53. Какой возвышенный слог, какая поэтика звучат в этих словах персидского странника, несмотря на скуку именно в Персии делающего свой главный творческий шаг в жизни. Какая уверенность в своей судьбе, невзирая ни на какие препоны обстоятельств и сложностей. Долгое пребывание на востоке обернулось для писателя не только глубоким погружением в новый мир, но и поэтическим прорывом. Именно в Персии им были написаны первые сцены «Горе от ума», но не только они. Неужели поэт не воспел увиденного на востоке в своих поэтических творениях? Послушаем свидетельство Кюхельбекера, которому Грибоедов в декабре 1821 года читал первые явления Горя ума» в Тифлисе, с кем он делился своими творческими планами. В письме к матери Кюхельбекер утверждал: Он очень талантливый поэт, и его творения в подлинно персидском тоне доставляют мне бесконечное наслаждение. Вспоминая в стихотворении Грибоедову певца воспевшего Иран и ах сраженного ираном, Кюхельбекер заметил, что это относится к поэме Грибоедова, схожей по форме своей с Child Горольдом. В ней превосходно изображена Персия. Этой поэмы, нигде не напечатанной, не надо смешивать с другой. а который упоминает булгарин, то есть с трагедия Грузинская ночь. Здесь речь идет о поэме с очень важным для нашего исследования названием Странник или Путник, из которой до нас дошли только отрывки: Кальянчи, и, возможно, Восток и «Освобожденный». Первый из них посвящен реальному случаю освобождения странником из неволи мальчика кальянщика грузина по национальности, и отправки его на родину. А в отрывке «Освобожденный» странник упаён красотами Востока и встречает там любовь. Там, где вьётся лазань, веет негой прохлада, где в садах сбирают дань пурпурного винограда, светло светит луч дневной, рано ищут, любят друга. Ты знаком ли с той страной, где земля не знает плуга? Странник, знаешь ли любовь, не подругу с нам покойным? страшную под небом знойным, как пылает ею кровь. Ей живут и ею дышат, страждут и падут в боях, с ней в душе и на устах. Там самуны с юга пышат, раскаляют степь. Что? Судьба, разлука, смерть. Полное собрание сочинений, том 2, страница 220. товарная политика, которой Персия продолжала придерживаться по отношению к России, происки английской дипломатии вместе с нескончаемыми заботами по разным вопросам, остававшимися нерешенными со времени заключения Гелестанского тракта, ставили русскую миссию в Табризе в незавидное положение. В мемуарах современников Грибоедова сохранилось немало рассказов о вероломстве и хитрости персиян. А трудности в силу этого иметь с ними какие-либо отношения. Надо сделать состав из свойств лисицы, кошки и тигра, чтобы получить настоящий персидский характер. Персияне много думают, в 10 больше говорят и почти ничего не делают, писал о них Корф. Такой же отзыв о персиянах оставил и Ермолов, узнавший эту страну в 1817 году. День выезда из Тавриза был одним из приятнейших в моей жизни. Я ожидал его с нетерпением, ибо смертельно наскучило мне беспрерывное притворство, одни и те же уверения в дружбе людей, очевидно желающих нам зла, и которые скрыть не могут своей к нам ненависти. Бесконечное повторение самых мучительных приветствий утомили меня до крайности. Вырвался я наконец из ненавистного места, которое не иначе, соглашусь я, увидеть, разве что с оружием в руках. По словам полевого грибоедов так хорошо знал персиян во всех отношениях, так живо и ловко описывал некоторые их обычаи, что греч, очень, кстати, сказал притом указывая на него: "Господин слишком проницателен, слишком персиянин". Грибоедов в воспоминаниях современников. Москва, 1980 год, страница 161. В Тавризе почти все время Грибоедова было поглощено заботами. К тому же, вследствие частого отсутствия там Мазаровича, дела миссии постепенно сосредотачивались в его руках. Авторитет поэта-дипломата уже тогда был весьма высок. А престиж Мазаровича, принявшего русское подданство только в 1836 году, все более падал. Современники неспроста называли Мазаровича то авантюристом, Андреев, то взяточником, Ваценко. Считали, что он роняет честь своего звания, Муравьев. Тем временем, в течение двух лет ненависть персидского правительства к русской миссии стала затихать. И Грибоедову удалось даже приобрести расположение аббас-мирзы, который упросил своего отца пожаловать ему персидский орден Льва и Солнца второй степени. Нет ничего удивительного, что под конец пребывания в Тавризе Грибоедов сильно устал. Персияне пугали вас вооружением, писал он Каховскому. «Все не так страшно, как моя судьба жить с ними, и может статься многие дни. Полное собрание сочинений, том 3, страница 45. И недаром в письме к Катенину он, говоря о частых землетрясениях, острил: хоть то хорошо, коли о здешнем городе сказать, «провались он совсем, так точно иной раз провалится. Далее в том же письме поэт разъяснял: не воображай меня однако слишком жалким, к моей скуке я умею примешать разнообразие. распределил часы скучаю попеременно то с слугатом персидским то в разговорах с товарищами Веселость утрачена не пишу стихов может и творились бы дочитать да некому сотрудники не русские полное собрание сочинений том 3 страница 43 при этом по воспоминаниям жандра в персии на кровле дома стоял рояль и грибоедов фантазировал собирая толпы народа свое тяжкое состояние в блуждалище персидских неправд и бессмыслицы поэт отразил в письме Рыхлевскому в июне 1820 года. Что за жизнь! В первый раз отроду вздумал отведать светской службы. В огонь бы лучше бросился нерчинских заводов и взываю с иовом, да погибнет день, в который я облёкся мундиром иностранной коллегии, и утро, в которое рекли Все титулярный советник. Полное собрание сочинений, том 3, страница 49. На обороте черновика письма неизвестному адресату от 20 ноября того же года сохранилась просьба Грибоедова к начальству об увольнении, которая свидетельствует о том, как тягостно была для поэта жизнь в Тавризе, имевшая характер почётной ссылки. Познания мои заключаются в знании языков. славянского, русского, французского, английского, немецкого. В бытность мою в Персии я занялся персидским и арабским. Для того, кто хочет быть полезен обществу, еще мало иметь несколько выражений для одной и той же мысли, но именно для того, чтобы приобрести познание, прошу об увольнении меня от службы или об отозвании из грустной страны, в которой вместо того, чтобы чему-нибудь выучиться, еще забываешь то, что знаешь. Я предпочел сказать вам истину вместо того, чтобы выставлять причиной нездоровья или расстройства домашних дел обыкновенные уловки, которым никто не верит. Грибоедов сочинение, Москва, 1959 год, страница 533-534. Позднее, по словам Полевого, Грибоедов признавался о своем пребывании в Персии: "Я там состарился, не только загорел, почернел, почти лишился волосов на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости". Грибоедов в воспоминаниях современников. АСГ, Москва, 1980 год. Страница 161. Позднее профессор Воробеевский констатировал, что Грибоедов сильно страдал ревматической болью в груди с кровохарканием.